Книга десятая. Глава первая. Первая луна зимы. В первую луну зимы солнце находится в созвездии Вэй. На закате восходит звезда Вэй. На рассвете Цзысин. Дни этой луны Жень и Гуй. Ее покровитель Джуан Сюй. Ее божество Сюань Мин. Твари в панцирях. Нота Юй. Тональность инджун. Число 6. Вкус соленый, запах гнили. Жертвоприношение обрядовое. И первейшим из внутренних органов являются почки. Воды начинают замерзать, землю скобывает холод. Фазан вступает в большую воду, оборачивается устрицей. Радуга прячется, ее не видно. Сын Неба поселяется в северной зале сюентан Поезжает на темной колеснице, правит конями вороной масти. Водружает темное знамя, облачается в черное одеяние, убирается темной яшмой. Вкушает клейкое просо и кабанье мясо. Его утварь просторная и глубокая. В этой Луне справляют Лидун становление зимы. За три дня до становления зимы историограф Тайши, явясь пред сыном неба, возвещает: В такой-то день быть становлением зимы. Жизнетворная сила Шинде начинает проявляться в воде. Тогда сын неба постится. В день становления зимы сын неба самолично ведет сановников и министров в северное предместье для Индун – встречи зимы. По возвращении жалует родню погибших на службе и привечает сирот и вдов. В этой луне повелевает придворному гадателю Тайбу, вознеся молитвы, гадать на панцирях и бирках – разглядывать трещины и разбирать триграммы, дабы знать добрые и дурные предзнаменования. Затем проверяют, нет ли льстящих высшим или нарушающих законы, и повинных карают. Никто не должен избежать кары или скрыться от наказания. В этой луне Сын Неба впервые надевает меха, повелевает приказным, возглашая – цы неба воспаряет вверх, цы земли стремится вниз. Небо и земля более не сообщаются, они заперты, пришла зима. Повелевает всем приказным со всей тщательностью отнестись к складским работам, соответствующим чиновникам отправиться в путь для надзора за сборами и припасами, дабы не было уклонившихся от сборов. Следует также нарастить городские стены и валы, оберегать ворота городов и селений, исправить замки и запоры, засовы и щеколды, укрепить также печатки и печати, подготовить к обороне рубежи и границы, привести в готовность крепости и форты, проверить заставы и мосты, перекрыть проходы и тропы, Следует также проверить правила погребения, определить виды траурных одеяний, проследить за толщиной стенок внешних и внутренних саркофагов, измерить величину, высоту и ширину могил и курганов, сообразно с рангами и званиями, благородных и безродных. В этой луне надзирающий за мастеровыми приступает к сравнению достижений. Расставляются по порядку жертвенные сосуды в соответствии с мерой и законом. Никто не должен чрезмерной вычурностью смущать сердца высших. Превыше же всего прилежание и стремление к благу. Имя мастера должно стоять на изделии, дабы можно было установить меру его усердия а в случае, если в работе изыщется недолжное, и покарать, дабы ограничить произвол в ремесле. В этой луне устраивают большое питье и едят приготовленное на пару. Затем Сын Неба возносит моление естественным основам жизни о благоприятном Новом Годе. Свершают большое заклание с молитвами на алтаре земли и у ворот городов и селений. Приносят жертвы родоначальнику, возносят пять молитв. В этом обретают земледельцы отдохновение от трудов. В этой луне Сын Неба повелевает тысячским и сотникам обучать воинским наукам, стрельбе, управлению колесницей и борьбе. В этой луне повелевает также начальнику вод и смотрителю рыбного приказа собирать налог с рек, источников, прудов и озер. Никто не должен смущать покой или обирать простой народ, дабы не навлечь на сына неба гнев низов». Если же объявятся супостаты, их следует карать без пощады. Если в первую луну зимы увести весенние указы мороз схватит непрочно. Цы земли просочится, народ будет уходить и скитаться. Если увести летние указы, начнутся бури и ураганы. Зима не будет холодной, спящие твари вновь проснутся. Если увести осенние указы, снег и иней выпадут не ко времени, пойдут мелкие военные стычки, часть страны отойдет к врагу.